Рассказывает Дилноза Муйдинова. Поразительно, как недавно поселившийся у нас кот филя, эти четыре килограмма, покрытые мехом и не лишенные интеллекта, лени и очарования, так непринужденно изменил нашу жизнь в хосписе. Как можно научить сотрудника любого медучреждения ходить с блаженной улыбкой по коридорам и холлам и с лаской заходить в палаты к пациентам? Никак. Это ощущение и чувство Их можно только испытывать и переживать. Вот лежит это чудо, ничего не делает, просто постоянно спит. А каждый и улыбнется, и что-то ему скажет доброе, и погладит. А наш медбрат, завидев кота на диване, попросит подождать сопровождаемую пациентку и остановится. Светлана Витальевна, минутку, это очень важно. И уткнется коту в живот, и просто будет вдыхать теплое любимое существо. Как вы думаете, была ли Светлана Витальевна недовольна тем, что ей пришлось подождать 15 секунд, и она могла наблюдать эту сцену? Ситуация была не экстренная, пациентка и медбрат просто возвращались в палату после прогулки. А одна из наших медсестер рассказала мне. «Вообще-то я не очень-то кошек. Но вот что со мной произошло. Сегодня ночью умерла пациентка. В хосписе она пожила совсем недолго, так как поступила уже в очень тяжелом состоянии. Родственники тяжело перенесли эту весть, и у меня на душе словно камень. Я стала убирать палату, мыла шваброй пол, повернулась почему-то к окну, и в отражении я увидела себя, а на фоне моей фигуры стала видна мордочка Фили. Он смотрел на меня мудрыми своими глазами. Конечно, это моя фантазия, но я почувствовала самую настоящую поддержку. И не поверите, но мне стало спокойно и даже хорошо, поэтому я решила вам рассказать. Так что Фили меня тоже покорил.